Роман Злотников. Экспансия. «Землянин». Книга первая. Часть первая. Путь наверх. Глава первая. Полера ждал его у конуры, сидя на корточках и механически двигая челюстями. Когда Ник появился в поле зрения сигарца, челюсти Полеры сделали особенно резкое движение, а глаза, еще мгновение назад тупо глядящие в одну точку, слегка развернулись и сфокусировались на нем после чего последовал смачный плевок, освободивший пасть Полера от почти потерявшего изначально ярко-розовый цвет комка Брера, и его губы раздвинулись в гримасе, которую сам Палера, вероятно, считал доброй улыбкой. Брер — местный легкий наркотик наподобие Бетеля. Похоже, прежде чем уплыть под влиянием Брера, сигарец установил в настройках наносети дежурный идентификатор на Ника. И тот подал сигнал, едва только землянин появился в поле зрения остекленевших гляделок Полеры. «Аха, белый! Каис нашел новую цыпочку. У нее почти такая же светлая кожа, как и у тебя. И она только что продалась. Будешь сниматься?» Ник молча проследовал мимо Полеры, волоча на спине мешок с добычей. Полера также молча проводил ее взглядом и, сунув руку в нагрудный карман, извлек оттуда кулек с Брэрой. За прошедший год Ник успел всех приучить к тому, что лапать его за плечо или как-то еще настаивать на немедленных действиях, расходящихся с его собственными планами, себе дороже. Так что сигарец, пошуршав дешевым пластиком, вытащил новый розовый комок и отправил его в рот. Он сообщил информацию, для передачи которой его послали, и теперь до получения ответа можно было спокойно зависнуть. Войдя в коморку, Ник скинул на пол мешок с добычей и неторопливо разделся. Засунув комок с одеждой в бак ультразвукового очистителя, он протянул руку вверх, выдернул из хлипкого косяка двери гвоздь и отработанным движением воткнул его между контактами, торчащими из внутренности очистителя, и тут же привычно коротко всхрапнул, когда его слегка тряхнуло током. Но шум от заработавшего очистителя заглушил этот и так еле слышный звук. Очиститель был старый, найденный на свалке, восстановленный стариком гаммом с использованием не весь каких деталей, поэтому он работал плохо, долго и шумно. Впрочем, все эти недостатки напрочь перекрывались его самым главным достоинством — он работал. Ник подобрал мешок и, как и был голый, прошлепал босиком через всю конуру к раковине. Раковина была большая, с парой моек, и занимала почти треть площади конуры. В оставшейся части много места занимал большой железный шкаф, намертво прикрученный к стене, и также намертво прибитый к стене брус точильного камня. В шкафу Ник хранил всё, что представляло хоть какую-то ценность. А камень? Камень по местным меркам тоже был ценностью. Небольшой, но ценностью. Он был длинный, поэтому в железный шкаф не влезал. Так что не озаботься, Ник, прибить его к стене, при первой же его отлучке из конуры местное шокольё точно приделало бы камню ноги. А так, тот, кто мог бы его украсть, никогда бы не стал этого делать открыто, Оторвать же настолько хороший прибитый здоровенный брус точильного камня тихо и незаметно ни у кого не получится. Это только с виду кажется, что обитатели трущоб сидят глубоко в своих норах и носа наружу не кажут. На самом деле, в каких бы самых безлюдных местах трущоб ты ни находился, поблизости всегда найдется пара другая внимательных глаз, обладатели которых не приминут чуть позже слить информацию о том, что они увидели, тому, кто готов за это заплатить. Хоть что-нибудь от куска, выделанной крысиной шкурой, который можно пустить на заплатку до... да до чего угодно. Может быть, даже до кругленькой суммы в лутах. Хотя деньгами в трущобах пользовались очень редко. Открытие счета стоит 10 лутов, а потом следует выкладывать по 3 лута в месяц за поддержание аккаунта. Большие деньги для тех, для кого настричь стрич двадцатку в неделю — хороший доход. Ну, если бы им пришло в голову переводить свой доход в деньги, разумеется. В трущобах царствовал бартер. Как это называлось на родине Ника? Здесь это не называлось никак. Ник вывалил добычу из мешка в раковину, открыл воду и прямо под струей сполоснул мешок, после чего скатал его в комок и положил в сторону. Когда освободится очиститель, мешок пойдет туда. А сейчас у Ника были другие заботы. Он снял с шеи леску, на которой был подвешен ключ от железного шкафа, и, протянув руку, открыл его. В конуре все было близко. «Протяни руку и достанешь». Выудив с верхней полки четыре крюка, Он быстрыми движениями развесил их на проходившей под низким потолком водопроводной трубе, в которой уже лет 40 не было никакой воды. А затем еще одним движением выудил из шкафа одну из своих самых больших ценностей — разделочный нож. Дальше все было привычно. Одним движением подвешиваем тушку крысы на крюк, затем несколько движений ножом, и шкурка слезает с тушки челком, После чего шкурка падает в раковину, а на соседний крюк вздевается следующая тушка — Крыс он сегодня добыл почти десяток, так что когда последний крюк был занят, Ник столь же привычным движением выдернул с боковой полки железного шкафа кривую мятую алюминиевую кастрюлю, родом все из того же источника немыслимых благ и невероятных технических достижений, то есть свалки, и бросил туда одну из ободранных тушек. Следующая из неободранных тут же заняла ее место. Покончив с разделкой добычи, Ник вытащил одежду из закончившего работу очистителя и, выудив из железного шкафа согнутую из проволоки вешалку, аккуратно повесил ее. Запихнув в очиститель опустевший мешок, он снова запустил грохочущий агрегат и вернулся к добыче. К тому моменту, когда очиститель справился с мешком, Ник успел разделать тушки и собрать крысиные кости, пленки, сухожилия и остальные отходы в треснутую керамическую миску. Взяв ее, он высунул голову наружу и негромко позвал — «Тетушка Глио!» Спустя мгновение из соседней конуры высунулась голова, увенчанная торчащими в разные стороны с седыми патлами. «Вот, возьмите». «Спасибо тебе, Ник», — с жадным придыханием произнесла голова, после чего из дверного проема буквально выстрелили две тощих голых руки, цепившиеся в миску. «Да благослови тебя, Фифра! Ты так добр к нам!» Ник с каменным лицом выпустил из рук миску и снова нырнул к себе в конуру. Он ни на секунду не обольщался и не сомневался, что едва только тетушка Глиу исчезла в своей конуре, как тут же принялась шепотом ругать его, на чем свет стоит, и обзывать жадным клухом, забравшим себе все мясо, а ей с бедными сиротками, бросившим кости и требуху, как будто крысом. Сироток у тетушки Глиу было четверо, и все непонятно от кого. Причем, судя по тому, что Глиу с огромным желанием в глазах бросалась на любое существо мужского пола, появляющееся в окрестности их конур, она бы не отказалась и от пятого. На постоянных обитателей окрестных конур ей рассчитывать было нечего. Здесь ее знали как облупленную. Впрочем, здесь всех знали как облупленных. Когда-то давно, когда Ник еще был новичком в трущобах, он пытался делиться с людьми, которые, как ему казалось, заслуживали жалости и помощи. Но довольно быстро понял, что все, чему его учили родители, книги, школы и так далее, здесь является полной чушью. Здесь жили каждый за себя. И человек, которого ты вчера накормил, мог сегодня тебя обокрасть или убить. Нет, не так просто, а чтобы завладеть чем-то ценным. Например, ножом. Или крепкими башмаками. Или тем же точильным брусом. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Здесь, в трущобах, доброта и честность вообще не котировались. Более того, они служили отличной приманкой, ибо человека, знающего такие слова и придающего им хоть какое-то значение, можно было легко развести. Выцегонить у него что-то полезное, например, еду, или выставить в качестве приманки и бойца первой линии во время охоты на крыс. Так что, добренькие, ау, где вы? Вас в трущобах всегда ждут с распростертыми объятиями. Вернувшись к раковине, Ник тщательно промыл куски мяса, а затем выудил из железного шкафа несколько купленных наверху капсул с приправами. Быстро сделав маринад, он покидал в кастрюле куски мяса и задвинул ее на нижнюю полку железного шкафа крысиное мясо было довольно жестким, поэтому ему предстояло мариноваться несколько часов в очень крепком растворе. Зато потом оно получалось таким мягким и нежным, что просто таяло во рту. Восхитительный вкус, если ты, конечно, не подозреваешь о его источнике. Нику уже пора было переходить к обработке шкурок. Со шкурками он закончил через час. Развесив их сушиться, вытащил из железного шкафа еще одну кастрюлю и, выудив из нее шесть размягчавшихся шкурок, Бросил их в раковину. Вымыв кастрюлю, снова наполнил ее водой и скинул в нее те шкурки из сушилки, которые уже достаточно подсохли. Теперь им предстояло хорошенько отмокнуть, после чего задвинул кастрюлю на место. Пришло время заняться теми шкурками, которые он достал из кастрюли. Все началось с того, что он попал под экспресс. То, что он попал, стало ясно сразу, как только он выскочил из инсты. Экран просто заребил от желтых рамок. Коля даже не успел ничего предпринять, как оказался на родной станции в новом клоне. Импланты почти на миллион исков ушли псу под хвост. Коля скинул в корпчат инфу. На инсте Ганга Гуннов. Не отварпился. Под экспресс. После чего уныло потер покрасневшие глаза и решил выйти из игры. В 9 экзамен, а сейчас уже 4. Надо хоть чуток поспать. Он бросил взгляд на лист распечатки, закрепленный над монитором, на котором было разными шрифтами написано. Тебе плохо? Гакнули в джите? Спил ковра? Нет капы? Тебя сфокусили? Заджамили? Трафик-контроль? Попал в кемп? Обматерили в тимспике. Мало скиллов? Надоело таклить? Не хватает топлива? Кончились батарейки? Умер в лагах? Лагафнулся в агро? Поднули без клона? У тебя, короче. Забыл пробки? 700 локал? Баланса нет? Не хватает ДПС? Проблема в реале? Сбили дронов? Уснул в плексе? Логинтрап? Не расстраивайся. Просто ты играешь в ИФ онлайн. Поначалу этот плакат казался прикольным, но сейчас Коля просто устало и мазанул по нему взглядом и, широко зевая, побрел в туалет. Перед тем, как падать, надо было отлить. Он вылокал за вечер и ночь банок 9-10 пива, утром посчитаю, и последние два часа оно активно просилось наружу. Утро выдалось тяжким. Очень. Мобильник был поставлен на 6 повторов и на нарастание громкости звонка на каждом последующем. Если бы не это, Коля вряд ли бы проснулся, а так уже на четвертом звонке продолжать спать оказалось совершенно невозможно. Пока он, кривясь и морщись, пытался дрожащими пальцами снять блокировку и отключить этот долбанный мобильник нахрен, в очередной раз напомнил о себе мочевой пузырь. По возвращении же из туалета вроде как включилась голова, так что непреодолимое желание рухнуть и спать дальше, после взгляда на часы, удалось задавить. К началу экзамена он уже безнадежно опоздал, но на сам экзамен успеть еще было возможно. Коля наскоро выпил кофе с бутербродами, почистил зубы, чтобы избавиться от бодрящего пивного фона и выскочил из квартиры. Неприятности начались сразу же. Во-первых, не работал лифт. Когда он, слегка запыхавшись, слегка, поскольку бежал вниз, хоть и с седьмого этажа, выскочил на улицу, то сразу же полетел кубарем, поскользнувшись на неизвестно откуда взявшемся перед самым подъездом льду. Но не было же вчера его. Прибольно соданувшись локтем, Коля на карачках дополз до края накатанного ледяного пятна — ой, похоже, много народу сегодня с утра навернулось — после чего, опёршись на невысокий заборчик, попытался подняться и... — ну, если уж не везёт, так во всём — резанул руку о какую-то торчащую из заборчика железяку. — Твою же мать! — обессиленно взвыл он в пространство. — Ну что ж за утро, подлянок, такое! Коля всхлипнул от обиды и, так и оставшись сидеть, сунул рассаженный палец в рот. И это было последнее, что он помнил о доме. Покончив с очисткой от мягших шкурок, Ник вытащил снизу железного шкафа герметично закрывающийся контейнер и, ухватив уже с верхней полки пару затычек, сделанных из желтоватой начинки, выкинутого на асфалку фильтра, привычно засунул их себе в ноздри и только затем открыл контейнер. Снаружи послышался кашель. Ну да, сейчас по округе разнеслась такая вонь, что у непривычного к этому палеры Похоже, дыхание перехватило, но Ника это совершенно не волновало. Вывалив из контейнера раковину жутко воняющую массу, он сполоснул ее под струей воды, после чего, как был голый, вышел из конуры и завернул за угол. За углом стоял ящик, наполненный сухим крысиным дерьмом. В обязанности сирота Глио входило, чтобы этот ящик не пустовал, равно как и большой 200-литровый бак для воды, установленный на крыше конуры Ника. Именно за это он и отдавал им крысинные кости, требуху и остальное. Кроме шкурок, жира и мяса. Шкурки, жир и мясо нужны были ему самому. Загрузив в контейнер достаточную порцию содержимого ящика, Ник вернулся в конру и поставил контейнер под кран. Крысинное дерьмо, смешанное с обычной солью, оказалось великолепным дубильным раствором для крысинных шкурок. Вот только сырое оно жутко воняло. Настолько, что напрочь забивало даже ту вонь, которая постоянно царила здесь, в трущобах. И сейчас Нику как раз и предстояло его намочить. Закончив с приготовлением раствора, Ник осторожно погрузил в него обработанные после вымачивания шкурки и завернул крышку. Но вытаскивать затычки из носа было еще рано. Пока запах развеется, пройдет не менее часа. Тем более, что шкурки, вытащенные из контейнера, были пока не промыты и не обработаны, и поэтому также продолжали служить источником вони. Очнулся он резко, сразу. Вроде как еще мгновение назад сидел на льду и снегу, посасывая ранку на пальцы. И вот уже зашелся в кашле от невообразимой вони, ударившей по ноздрям. Черт, как же здесь воняет. Коля с трудом остановил кашель, продолжавший рваться из горла и, опершись руками о землю, попытался перевернуться на спину. Это удалось не с первого раза, потому что руки сильно дрожали, да и сил было как-то маловато как будто с большого будуна или после тяжелой продолжительной болезни. Причем болезнь, похоже, была более вероятной, потому что других признаков похмелья не наблюдалось. Но как бы там ни было, на спину перевернуться удалось, и Николай, все еще с трудом сдерживая очередной приступ кашля, посмотрел в небо. Ага, сейчас. То, на что уставились его глаза, было чем угодно, но только не небом. Да что, черт возьми, происходит? Коля несколько мгновений пялился на странную картину, раскинувшуюся перед его глазами и чем-то напоминавшую ту, которую, вероятно, видят космонавты, пролетающие над ночной землей, а затем повернул голову и посмотрел направо. Не то, что он увидел вверху, не то, что открылось его глазам сбоку, не давало ответа на самый главный вопрос, который сейчас стоял перед ним. «Где это я?» Сесть Николай попытался только минут через десять, когда понял, что всё, что доступно для обозрения из позиции лёжа на спине, ни на йоту не приближает его к так требующемуся сейчас ответу. Поэтому его желание хотя бы немного увеличить угол зрения выглядело вполне логичным. Сесть оказалось не так-то и легко, потому что, как выяснилось, слабость никуда не делась. Однако русский, как известно, способны справиться с любыми трудностями, была бы цель. Тут она была, поэтому Коля, в конце концов, сел. Вот только особенной пользы от этого не появилось. После краткого изучения окружающего пространства не только не появилось внятного ответа, но и вопросов заметно прибавилось. Куда делся снег? Где его одежда? И ботинки? Что за хрень нависает над головой? И как он попал на эту свалку? Николай попытался вздохнуть, но получился не вздох, а какой-то испуганный всхлип. И в этот момент откуда-то из-за неясно видимых в царящем вокруг сумраке то ли строений, то ли развален, послышался хриплый голос, который произнес с вопросительной интонацией. «Эки суевар Со шкурками Ник окончательно закончил, когда уже совсем стемнело. Для этого пришлось достать из шкафа и включить налобный фонарик. Он, как и большинство вещей в трущобах, также был найден на свалке, и прежде чем попасть к Нику, прошел через множество рук, поэтому его накопитель был почти нерабочим. Заряда, который он успевал накопить за пару дней, хватало всего на час-полтора, в то время как в начале своей жизни фонарик мог работать непрерывно месяцами, а то и годами. Впрочем, Ник не настолько хорошо разбирался в характеристиках новых бытовых устройств, зато, как и большинство обитателей трущоб, довольно неплохо разбирался в особенностях тех, что были выброшены своими хозяевами. Но на работу со шкурками запаса накопителя обычно хватало, и это было хорошо». Потому что у Ника все было отработано, и малейший сбой мог бы полностью нарушить весь его налаженный конвейер. Да, это был настоящий конвейер, потому что весь процесс обработки крысиных шкурок занимал 9 дней. В конце этого процесса у Ника в руках оказывалась тонкая кожа весьма приличной выделки, из которой можно было уже изготовить какую-нибудь поделку. Ремешок там, сувенирчик какой-нибудь, типа финички ручной работы из тонких полосок кожи или перчатки так что на обработке шкурок этот конвейер не заканчивался. Пристоял еще один этап, но его Ник отложил на завтра. Путь наверх на мусорном транспортере занимал около часа, и за это время он вполне успеет изготовить десяток другой поделок. С гибервиратором, который способен соединять без шва даже такие разнородные материалы, как ткань и стекло, или металл и дерево, это было не такой уж сложной задачей. Гибервератор, как и все используемые жителями трущоб, был стар, почти не работал, но на тонкую кожу его оставшегося ресурса еще хватало. А 20 крысиных тушек, которые Нику пришлось отдать за работу старику Гаму, он сейчас был способен добыть всего за 2-3 охоты. Сейчас. А ведь сначала добыча даже одной крысы была для него почти непреодолимой проблемой. Язык Николай выучил довольно быстро. Ну, не весь, конечно, но запомнить сотни-три слов, благодаря которым он сумел начать вполне связанно общаться с дюжиной личностей, ошивавшихся в радиусе километра от той кучи мусора, на которой он очнулся, сумел дней за двадцать. Как и несложные правила сигарийского, явно испытавшего на себе упрощающее воздействие сети. На Земле такое воздействие интернета уже стало вполне заметным. А что уж говорить о сигаре, на которой сеть существовала уже почти столетие? Нет. Связанный разговор у него начал получаться только месяца через три. Но строить фразы типа «еда», «греть» или там «одежда», «ходить» он начал уже дней через семь. А через двадцать набрал такой объем слов и понятий, который практически полностью перекрыл все его потребности. Как выяснилось, их у него не так уж и много. Ну, в смысле насущных. Пожрать вовремя да поспать, чтобы никто не прирезал. Хотя последнего поначалу можно было не особенно опасаться. Просто так в трущобах не резали никого. Только по делу. А по делу Колю пока было резать не за что. Но не было у него ничего, за что стоило бы подрезать человека. Так что ему, можно сказать, повезло с тем, что он попал в трущобы голым и босым. Иначе он мог бы и не очнуться. А так? Ну кому нужно голое тело? В то же время никто здесь, в трущобах, совершенно не собирался помогать этому телу выжить. Сумеет его счастье. А нет? Ну, на нет – как гласит старая русская пословица, и суда нет. Мучиться какими-то моральными проблемами по поводу безвременной гибели никому здесь неизвестного голого тела никто в трущобах не собирался. Поэтому первые трое суток Коля провел совершенно голодным. Причем первые сутки исключительно по собственной вине. Побрезговал. На небольшую кучу мусора, от которого шел легкий запах чего-то съедобного, он наткнулся часа через три после того, как очнулся в этом совершенно непонятном месте. Есть уже хотелось. И сильно. Но рыться в мусоре? Ради еды? Он что, бомж? Так что около получаса Коля ходил вокруг этого места, не решаясь разрыть кучу и посмотреть, что это там так вкусно пахнет, но и не в силах совсем уйти от столь соблазнительного запаха. Несмотря на то, что парень изо всех сил убеждал себя, что дело вовсе не в запахе и что он вообще никогда в жизни не опустится до подобного, до тех самых пор, как трое мужиков, от которых он несколько часов назад и услышал те непонятные слова, не вынырнули откуда-то из сумрачной мути, являющейся здесь, как он это узнал много позже, белым днем, и не накинулись на мусорную кучу с возгласами, в которых явно звучала неподдельная радость. «Ох, как же он потом проклинал себя за эту брезгливость!»